кустью Сулы, приличных размеров речки, впадающей в Днепр. «Хочу острог поставить», — сказал Олег. «Поищите там места удобные». «А как же хузары?» — поинтересовался Сергей. В прошлой жизни Сергея эта река была своеобразным рубежом между землями, подконтрольными Владимиру и Дикой Печенежской степью. Вдоль неё Владимир активно строил острогие городки,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 Дорога по Днепру должна быть безопасной. Размечтался, — подумал Сергей. Копченых в степях сотни тысяч, и все как один разбойники. Пока хузары крепко держали за холку подконтрольных копченых, дикие тоже вели себя поскромнее. Опасались, что их тоже нагнут. Теперь у степняков вольница наступает, и дележ территории. Последнее, в общем, неплохо. Стравливать степняков ни одних хузары умеют. А еще есть угры и прочие любители хапнуть. Опять-таки, и ромеев со счетов сбрасывать не следует. Они и раньше степняков притравливали то на хузар, то на булгар, то на угров. А вот русы в список топовых врагов до недавнего времени не входили. Теперь ситуация может измениться. Пока Сергей думал, Олег с Рерихом уже договорились.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 Оп. Удивил названного брата. А вот великого князя нет. Вещи, блин, будто мысли читает. Ждал, что ты так скажешь. И интонация такая: мол, глупо сделаешь, но препятствовать не стану. Твой риск и твоя удача. Проводника отдать? Да уж как-нибудь без податчика обойдемся. Сами справимся. Есть кому путь промыслить? — Догадываюсь. И снова улыбочка, понимающая. А все же помочь тебе позволь. Во-первых, припасу моего тюна возьмешь, сколько увести сумеете. Во-вторых, Олег сунул руку в кошель на поясе и извлек тонкую золотую пластинку, вроде монеты с дырочкой. На одной стороне атакующий сокол Рюриковича, на которого, строго говоря, у Олега прав нет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 привязывает Сергея к себе Олег. Очень старательно и, надо отметить, очень аккуратно. Вроде и не просит ничего, однако ж мир этот языческий. Всякий подарок требует отдарка. Благодарю за честь княжа. Перуном клянусь, сделаю все, чтобы просьбу твою о разведке Сулы исполнить. И не удержался. Доброе это дело, когда... И тут же исправился.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 после заката пировать и отпустил величавым кивком ты дерзкий когда-нибудь за свой язык нарвешься наполовину сукоризной наполовину с уважением произнес рюрих пустое брат сергейге ухмыльнулся говорить правду в лицо легко и приятно пойдем на мое подворье перекусим до заката далеко а машек бочонок хузарского вина завез ему сказали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 Не так-то просто нас стрелами закидать. Для того щиты и брони имеются. Машек твою бронь с двухсот шагов продырявит. Ну ты так кто же Машек? О, Варт, ты видел мой новый шлем хузарский? Такой ни одна стрела не пробьет. А как красив! Бесполезно. Ушла у Рериха опаска перед диким полем. Погулял пару лет водными путями и ушла. почуял простор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 Если ты не видишь медведя, это не значит, что его нет. А еще лучше собачек с собой возьмите». Рерих слушал и кивал, но не вникал. Считал, занудствует побратим братим но да может все равно что-то отложится. Не стоило забывать, что когда-то подобным премудростям его именно старый Рерих и учил. На следующее утро дружина Сергея выехал в степь, Снарядились как следует, по три коня на каждого запас стрел пять сотен на лук и все прочее, что надо для трехнедельного конного рейда. Рюрех пообещал выйти через пару дней. водой путь быстрее, даже с учетом порогов. Встреча их была запланирована в стьесулы. Запланирована вот уж точно хочешь насмешшить бога, Расскажи ему о своих планах.